Но даже такой день когда-нибудь кончается. Когда Бог Солнца устал от своей славы и начал клониться к закату, священный Ханакура обрел наконец тишину и покой в одной из небольших комнат, расположенных в дальнем крыле храма. С тех пор, как он был здесь в последний раз, прошли уже многие годы. Коридоры и проходы в этой части здания были еще более запутанными, чем в других помещениях храма. Именно этого и искал сейчас старый жрец. Он знал, что неприятности следуют за ним по пятам, так пусть они поищут его подольше. Это было тесное, довольно узкое, голое келье, с высоким потолком и стенами из песчаника. Грубые доски пола закрывал маленький, сильно потрепанный ковер. В комнате было две двери, таких высоких, что даже великану не пришлось бы нагибаться, и одно окно в форме ромба. Через его изогнутое, запыленное стекло, слабый свет проникал синими и зелеными пятнами. Рама покоробилась, и окно не открывалось, поэтому здесь было душно и пахло пылью. Единственной мебелью были две дубовые скамьи. Ханакура забрался на одну из них и теперь сидел, не доставая ногами до пола. Старик тяжело дышал. Он пытался вспомнить, не упущено ли из виду что-нибудь важное.